Глава четвертая. Ни один дракон не откажется от добычи добровольно. Даже если за это могут подпалить хвост и ну давать порогам. Отбитая в бою или добытая хитростью добыча только повышает статус райдера в глазах окружающих. А тут была не просто добыча. Попаданка редчайшая редкость, лакомый кусочек, престижное приобретение, статус. Хотя, конечно, на первый взгляд, попаданки из других миров ничем от женщин родного мира не отличались. Но в последний раз настоящая живая попаданка была у деда Ранара, знаменитого райдера Дериза, и ему завидовала вся страна. Говорят, из любви к ней он забросил все дела и поселился с красавицей в высоком замке. Семья Дериза негодовала. Однако пытаться образумить черного дракона, которому в вожжа подъехала под хвост, — бессмысленное занятие. В семью он не вернулся. Прошли годы, замок со временем достался Ронару, а также бремя славы и вечные сравнения, ибо Ронар был во всем копии деда. Вот только рога не доросли малость. А теперь он еще совсем как когда-то его знаменитый дед откуда-то притащил свой замок по поданку. Герту и Мэриту пришлось тактически отступить, но они просто не могли отступиться багрово красные и сизый драконы отлетели на почтительное расстояние и засели среди скал на отрогах горной гряды невдалеке от замка. С этой точки просматривалась вся долина, а их самих, если не высовываться, не было видно. Идеальное место для наблюдения. «Ты ее хотя бы разглядел?» — спросил сизый Мерит, поворачивая Герту рогатую голову потому что сам он девицу толком не видел, просто успел заметить, как Ранар резко спикировал вниз и что-то такое подхватил с пустынного берега. Там иногда можно было найти интересные вещицы, но далеко не все находки стоило тащить в свою сокровищницу. Понятное дело, что, увидев, как мелькнул хвост черного дракона, и тот полетел на всех парах к своему замку, Мэрит, конечно же, увязался за ним и по дороге едва не столкнулся с Гертом, от которого и узнал подробности а потом они увидели ее в окне. К сожалению, ему и там ничего не удалось разглядеть. Какой-то ком из тряпок. И сейчас Сизово очень мучил вопрос, как эта дева выглядит. А Герт мог дать ценные сведения, потому что ему удалось подлететь к окну ближе. «Ну?» — протянул Багровый, не сводя глаз с замка и облизываясь. «Я видел. Ножки у неё...» Мэрит, который ничего этого не видел, непроизвольно сглотнул. Живое драконье воображение быстро дорисовало картину. И то, что Ронару привалило такое везение, было просто несправедливо. Но тут Герт резко напрягся и приник к скале. «Что там?» — спросил Мэрит. «Вылетел. Похоже, движется сюда. Уходим». И пока Ронар носился в небе черной молнией и выписывал кульбиты над долиной, два других дракона пятясь отошли в распадок и оттуда, по пещерам, полным летучих мышей и пыльной паутины, выбрались на другую сторону хребта, вылезли, отплевываясь и отряхиваясь. Нет, разумеется, отказываться от добычи никто и не думал. Напротив, оба они гласно решили скооперироваться. Оба знали, что в итоге попаданка достанется одному, но в данный момент эта мысль ни того, ни другого особо не волновала. Сейчас надо было для начала каким-то образом отбить добычу, а уж потом думать, как обскакать друг друга. «Что будем делать?» — спросил мэрит Герт какое-то время еще пристально смотрел в ту сторону, где остался замок Ранара, потом с тонкой улыбкой проговорил. «Есть у меня один план». А в замке тем временем творился небольшой армагеддон. Опрокинутая ванна, лужа на полу, разбитое окно и мечущие грома и молнии девица. Локард был в ужасе. Когда он прибежал на страшный грохот, первое время слова не мог вымолвить, просто при виде залитого водой драгоценного наборного паркета, того самого, который укладывали еще при покойном мессире Дерезе, его накрыло ступором. Вбежавший в зал, за ним следом восемь крепких молодцов, довольно быстро остановились, а потом и вовсе ретировались, оставив лакарда одного разбираться с рассерженной девицей. А тот, как только к нему вернулся до речи, запричитал. ха хо, хо мадам!» «Видел бы это господин Деррис». Вике самой было жаль подпорченного водой раритетного паркета. Что уж говорить об окне, которое она высадила почти полностью вместе с рамой и стеклами. Она ведь уже мысленно считала эту территорию своей крепостью. Получалось двойне обидно, порча собственного имущества. И все из-за того, что кто-то бессовестно подглядывал, когда она мылась, и застал ее врасплох. Больше всего Вика сожалела о том, Что от неоживности выскочила из ванной и носилась там голышом? Наверняка это тушлое драконище успел разглядеть ее во всех ракурсах. Еще она переживала о том, как в тот момент выглядела. Это же вам не фотки для соцсети. Не удалишь, если что, и не наложишь фильтр. Лишних килограммов и целлюлита у Вики вроде бы не наблюдалось. Все-таки готовилась к отпуску и лазерную апелляцию зоны бикини она делала в салоне непосредственно перед выездом. Но все равно теперь ее грыз червячок сомнений. Что подумал дракон? И как она при этом выглядела? По наглой физиономии этого чешуйчатого вайриста понять что-то она попросту не успела, потому что как увидела его в окне, так и шарахнула в него от неожиданности молний. А вот нечего подкрадываться к купающейся девушке. За это схлопотать можно, между прочим. Однако самовнушение не действовало, и теперь она терзалась от неизвестности. А тут еще Лакарт так натурально страдал, закатывая глаза, что Вика даже усовестилась. «Мадам», — заламывая руки, умолял старичок, — «может быть, вы все-таки переедете в приготовленные для вас покои? Я клянусь, вам там отдельная ванна и окна выходят в сад, вас никто не побеспокоит, а мы...» Он оглянулся, с обреченным видом прикидывая ущерб, и проскрипел. «Попытаемся как-то ликвидировать последствия катастрофы, пока не вернулся мессир». «Мессир? Вот с ним ей сейчас точно сталкиваться не хотелось». Вика покосилась на пустой оконный проем, в котором только на самом верху виднелись случайно уцелевшие остатки переплета, и согласилась. «Хорошо, только выйдите, мне нужно переодеться». «Да-да», — заквахтал старичок и заторопился к выходу из зала. Как только камердинер вышел, Вика решилась таки переодеться, но место уже выбирала осторожно и со всей тщательностью. Спряталась в простенке и быстро натянула на себя то лимонно-желтое платье. Зеркала у нее, конечно, не было, но платье село неожиданно хорошо, хотя она и сомневалась в тех висюльках на лифе. Потом Локард, суетливо что-то рассказывая, вел ее куда-то по коридорам замка. А Вика думала про себя. «Ну, если он ведет ее в спальню этого чешуйчатого мессира, она тут камня на камне не оставит». Видимо, выражение лица у нее в этот момент было соответствующее — потому что камердинер втянул голову в плечи и покосился на нее с опаской. Наконец они пришли. Спальня была вполне приличная, с отдельной ванной и балкончиком, выходившим в сад. И вроде бы тут не наблюдалось ни следов мужского присутствия, ни других характерных следов, которые любят за собой оставлять дамы, желая непременно пометить территорию. Она осмотрелась и удовлетворенно кивнула. Старик отчасти за сердце схватился и тут же приступил к следующему этапу. «Мадам, я принесу обед. еще, доверительный изрек он. лакарт уже распорядился насчет нового гардероба для вас. Завтра привезут первые платья из столицы». «Хм? Спасибо», — кивнула она. И, понимая, что старичка надо чем-то поощрить, добавила. «И зовите меня Виктория. Можно просто Вика». «О, мадам!» — он расплылся в улыбке. «Виктория — такое красивое имя! Слышал бы это господин Деррис!» И, наконец, убежала, а Вика осталась обживаться. Осмотрелась вокруг. Светлая и уютная спальня, отдельная ванная. И чего она не переехала раньше?